не заметил, как хозяин лавки осторожно подошел к нему и склонился к плечу хоббита. Торговец сказал с чем-то очень взволнованным. Он быстро и тихо пробормотал почти в самое ухо хоббиту несколько неразборчивых, бессмысленных слов, тот вроде «Дейл и небесный огонь». Фулку оторвался от пожелтевших страниц и удивленно воззрился на лавочника. «Что ты говоришь, почтенный Архар?» Тот вздрогнул, и на лице его появилось недоумение. «Откуда у тебя эта вещь, почтенный Хоббит?» «Нашел в лесу». Кратко ответил Фолко. «Почему это тебя так волнует, почтенный Архар?» и видишь ли, почтенный Фолко, это очень редкая работа. Ты знаешь, я собираю редкости, и у меня как раз подобрались сходные с нею вещи». Он нырнул куда-то под прилавок и вскоре появился, держа в руках серебряную пряжку с похожим рисунком и тяжелую крупную серьгу, бронзовую, с несколькими такими же, только небольшими серебряными накладками. «Это определенный стиль, который занимает меня в последнее время. Скажи, ты сильно дорожишь ею? Не хотел бы ты продать ее мне? Я бы заплатил столько, чтобы ты сам смог купить себе, например... Полные извлечения Герлада, сделанным из эльфийских пергаментов, подаренных господину нашему, великому королю Эллисару, Элрондом, полуэльфом, правителем Ривенделла. А, ну-то как?» — фолку опешил. Обладать этой книгой был его давней мечтой. Хозяин очень дорожил ею и гордился. И вдруг предлагает отдать ее взамен какой-то застежке, пусть даже и редкой. Волк насторожился и в ту же секунду вдруг ясно понял, что не отдаст Фибул. Решение пришло непонятно откуда и казалось абсурдным, но чутье подсказывало хоббиту, чтобы он не торопился расставаться с своей лесной находкой. «Почтенный Архарх, я вряд ли смогу выполнить твою просьбу, ведь эта вещь не моя» а законных хоббитании запрещают нам распоряжаться найденными вещами, продавать их или обменивать. Я надеюсь еще найти хозяина этой фибулы и возвратить ему пропажу. На лице Архара появилась странная усмешка. Как же ты найдешь его? Очень просто, — удивляясь своей находчивости, ответил хоббит. Я буду носить ее на одежде. Если кто-нибудь узнает ее, я с радостью верну хозяину потерянное достояние. А как ты узнаешь, что тебя не обманывают? Только тот, кто действительно потерял ее, сможет правильно назвать мне то место, где я ее нашел. Ну что ж, почтенный Фолка, дело твое. Не смею настаивать, но предложение мое остается в силе, так что, как только надумаешь, милости прошу. Хозяин поклонился и отошел в сторону. В это время в лавку вошел новый посетитель, и архар занялся им Этот случай долго не шел у Хоббита из головы. Он рассказал об этом Торину, и тот одобрил его решение. Ты правильно сделал, Фолко. Если ты штука ему так нужна, ты может быть, и нам пригодится, — заметил он. Так и закончилась эта история. Тогда еще никто не мог предположить, какое неожиданное продолжение она возымеет. Глава одиннадцатая. Ножны Андарила. Прошел декабрь. Наступил Новый год. Минул январь. Все оставалось по-прежнему. Фолков в поте лица трудился на кухне. Торин в кузнице. И, удивительное дело, даже малыш взялся за ум. Однажды он упросил Торина взять его с собой. И там удивил всех мастеров своим умением чеканить и гравировать. Он покрыл обычный рядовой клинок такими узорами, и так быстро, что слух о его умении разнесся по оружейным мастерским Анну Миноса. Вскоре по вечерам Торин и Фолка могли наблюдать, как перед горящим камином, что-то тихонасвистывая, сидел малыш, положив перед собой на чурбак длинное стальное лезвие, и не спеша поскрипывал своими диковинными инструментами, отыскавшимися где-то на самом дне его мешка. Во мере того, как шли недели холодной многоснежной зимы, навалившей во дворе сугробы в полный рост высокого человека, у них в доме все чаще и чаще стали собираться гномы, которых Торин наметил в качестве будущих спутников».